Положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Ничего особенного сказочного. В иных местностях Юго-Восточной Азии точно так же кормят священных для местного населения кобр, привыкших в определённые часы выползать к принесённой пище. И наконец, уже в наши дни известны о случайных встречах с небольшими речными ящерами. Порой приходят из малообитаемых районов Псковской и Новгородской областей, знаменитых огромными болотами. Конечно, трудно поверить, что некие крупные рептилии и до сих пор обитают в болотах Псковщины или в Уральской тайге. Вполне возможно, они существовали, но вымерли, и наши далёкие предки, впрочем, судя по уральским былим, не такие уж далёкие, сталкивались с последними представителями вымирающих видов. Как бы там ни было, то постоянство, с которым сотни лет обитатели огромных территорий, простирающихся от Балтики до Урала, сохраняли рассказы о ящерах и полозах, заставляет задуматься. Можно вспомнить, сколь длинен список крупных животных, всего 100 лет назад считавшихся плодом растроенного воображения в ролеях охотников или сказками туземцев. Камоцкие вараны, целакант, карликовый бегемот, медведь кодьяк. Вплоть до начала 20-го столетия учёные и не подозревали о существовании гигантской горной гориллы. В 1900 году в местах, считавшихся прекрасно исследованными и схожими естествоиспитателями вдоль и поперек, английский капитан Гиббоне обнаружил до то ли неизвестного белого носорога. Не землеройку или белку, а животное весом в две тонны, достигавшее в холке двух метров. Практика к тому же показывает, что порой реальнейшее животное способно приобрести в глазах обитателей данной местности черты мифологического чудовища. Например, того же карликового бегемота, зверя в общем безобидного, негры считали ядовитым и панически боялись к нему даже прикоснуться. В разных частях света прямо-таки мистическими свойствами наделяли гиену и росомаху, волка и комодского варана. Так что, возможно, сообщения о реальном полозе, то ли ящере, то ли змее, а быть может и змее и ящере, примешались с позднейшее наслоение чисто сказочного плана. Сказка тесно переплелась с рассказами очевидцев. Однако предания о волках, способных человеческим голосом беседовать с странствующими царевичами, ещё не делают волка мифологическим животным и так далее. Примеров можно подобрать много. Районы дикие, необжитые, где в буквальном смысле не ступала ещё нога человека, весьма обширны: что за Уралом, что на Урале. И не исключено, что где-то в Уральской горной тайге и сейчас греется на солнышке реликтовое животное, именуемое великим полозом и по своей неразумности представление не имеющее, что молва наделила его способностью оборачиваться человеком и отводить золото. Эко не видали. Геологические были о странном. Быль о машине-невидимке. Это случилось в середине лета 1977 года. Лето это памятно в первую очередь даже не своими странностями, о которых рассказано ниже, а тем, что именно тогда в Красноярском крае из магазинов начисто исчез шоколад. К этому привыкли не сразу. Всё это выглядело по-настоящему странно. Долгие годы шоколада в магазинах было хоть завались, и вдруг он исчез в одночасье. Сначала показалось, это ненадолго, но выяснилось лет на 10. Ладно, не будем отвлекаться. Наш отряд тогда, как говорят в геологии, стоял на крохотной таёжной речушке у склона огромной и пологой, километров 10 в диаметре сопки.